были женщины-непманов, сосланные с мужьями, или актрисы, а то и хорошо известные в Москве и Петербурге дамы полусвета. Все они секретарствовали в различных конторах или играли в театре. Начальников время от времени сажали и даже расстреливали, как легендарного садиста Курилка, технология саморегуляции карательной системы. Но они успевали пожить, подгребая под себя, оставляя окраины на произвол начальников помельче. Не края зла, не его нижние ступени, где и высится гора Голгофа на Анзере. На острове были два скита. Свято-Троицкий основан Елеазаром Анзерским, как по-западноевропейски звучит имя. В нем принял после к священник Никита Минов, будущий патриарх Никон. Голгофа-Распятский на столетие позже открыл бывший духовник Петра Великого, иеромонах Иов, в схеме Иисус. В составе славецкого мифа Анзор занимает почетное место, возвышаясь над святостью Зосима-Саватиевского монастыря. Монастырский устав позволял монахам покупать отдельные кельи полностью или по частям. Некоторые старцы владели хозяйством, имели немалые деньги. Получалась не очень монашеская жизнь, осуждаемая подвижниками. Как пишет Карамзин, мирские преимущества влекли людей толпами из сел и городов тихие и безопасные обители, где слава, благочестие награждалась не только уважением, но и достоянием, где гражданин укрывался от насилия и бедности. Не сеял, но пожинал. Словецкое общинное жительство в целом имело добрую репутацию, но все обычные пороки замкнутого мужского сообщества были и там пьянство, разврат, стяжательство, безделье. Кроме всего, Большой монастырь неизбежно делался предприятием, бизнесом. Сейчас по берегам бухты благополучия остатки деловой основательности, заложенные еще митрополитом Филиппом, живописные рыжие валуны сараев и амбаров. Солотопенный завод, Сухой док, одна из первых в России электростанций. Помимо земельных угодий существовал морской промысел, все та же излюбленная словецкая селедка, всероссийская торговля солью. К концу XIX века построенные по заказу монахов в Финляндии, Швеции пароходы совершали в навигацию по три десятка рейсов из Архангельска и обратно. До 15 тысяч богомольцев в год, в полтора раза больше, чем паломников, вместе с туристами через сотню лет приезжали на Соловьки, оставляя за стандартное трехдневное пребывание в среднем по 10 рублей каждый плата за проезд, за молебны, за свечи, за покупки в лавках. От всего этого и уходили из монастыря в скиты, оттуда еще дальше, в отшельнические лесные норы. В иерархии святости иночества на Анзере считалось выше простого монашества на Соловках. Тот же расклад сохранил лагерь. Здесь было отделение для низших категорий зэков, сифилитиков, мамок, священников, неработающих сектантов. Анзерское мученичество признавалось высшей ступенью Соловецкого. Идем по Анзеру лесом вдоль вдающейся в сушу Троицкой губы, спускаемся попить к источнику с деревянным крестом, поставленным 24 октября 1917 года, видимо, последний крест Водруженный в той России, которая так стремительно развалилась после этой даты. За свято-троицким скитом по широкой тропе Голгофе. Не собьешься, дорога одна, к тому же на указателе стрелка и надпись «ГФА». Профанизация сакрального, говоря коряво. Приручение высот, лингвистический альпинизм. В лагерные времена это получалось проще. В среди лесных командировок, пунктов вырубки леса, Исакова, Савватила, Новососновая, Амбарчик, Овсянка, Красная, Щучья значилась командировка Голгофа. Г. Кстати, какую такую ценность валили на здешних лесоповалах? Брокгаус и Эфрон указывают, Произрастающий на острове лес годен лишь на дрова, строевой лес привозится с материка. Слой земли на славицких камнях и песке в среднем 25 сантиметров, порядочным деревьям не за что зацепиться».